Глава седьмая. Жизнь седьмая. Тяжела доля Робинзона. Ладно, пора. Активировал свойство меча, и меня унесло в небо на 300 м от того места, где я находился. Быстро окинув взглядом лес, наметил следующую точку и перенёсся уже к ней, используя пробой пространства. А когда меня понесло вниз, к земле, активировал мерцание и плавно опустился в крону огромной сосны. Придирчиво осмотрел ее и спустился еще ниже, туда, где ствол был намного толще. То, что надо. Отключил мерцание и, вытащив иерихон, активировал режим инфильтрации, после чего быстрыми взмахами вырубил себе просторное ложе, в которое тут же и залег. Распихал по краям рюкзаки, предварительно вытащив из них все, что было необходимо прямо сейчас. Проглотил яйцо регенерации, запил живчиком и достал шприцы, которые выменял у группы Барона. Нолдовский аналог яиц регенерации и, что самое важное, содержимое данных шприцов может работать в паре с этими самыми яйцами. Оно же выступает и строительным материалом, на порядок уменьшая время восстановления. Вколол по шприцу в обе ноги. Есть ещё один, но это на следующий приём. Для начала надо собственными глазами увидеть результат. Медицинские процедуры на этом были закончены. Настало время гастрономических. Потянулся к еде и практически без разбора принялся уничтожать продукты, собранные по машинам. Остановился только через полчаса, на четверть уменьшив все запасы пищи. Хорошо. а теперь самое неприятное. Отключил усиление и сжал зубы, чтобы не завыть от боли, хлынувшей на все тело. Пробитые пули и плечо дико заныло, ноги жутко чесались, в голове сразу повис туман. Выставил будильник на два часа и практически мгновенно вырубился. Очнулся через все шесть, как показывали внутренние часы. Тревожно встряпенулса и очень медленно выглянул из дупла. Солнце клонилось к закату, пели лесные птички, шумел ветер в кронах деревьев. Идиллия. И как будто нет никакой погони. В принципе, так и должно быть. Прибывшие на место гибели отряда в субботу группа вряд ли отправится меня искать. Приказа-то такого у них нет. Поступить ему некогда. Сам суббота вряд ли уже возродится. Но отменять меры предосторожности всё равно не буду. Бережённого система бережёт. Ещё раз плотно перекусил и занялся своими ранами. Размотав повязку на плече, убрал две сплющенные пули, самостоятельно вылезшие из раны. Одной проблемой меньше. Теперь ноги. Визуально длиннее они вроде не стали, но процесс регенерации шёл, и это радовало. Снова замотал их и надел штаны. Пора двигаться дальше. Прыгнул вперёд по своему маршруту на полкилометра и, приземлившись на очередную сосну, опять поработал дятлом, вырубая очередное дупло. Всё, на этот раз отбой до утра. Ночью несколько раз просыпался с тревогой, вслушиваясь в звуки леса. Затем, не найдя причины для беспокойства, снова засыпал. Окончательно проснулся с первыми лучами солнца. перекусил и сделал последний укол регенераторам Нолдов. Уже с ясной головой залез в карты. Лес заканчивался через шесть километров. Дальше шло поле, пробираться по которому будет проблематично. Запасы еды таяли на глазах. Пополнить их можно было только в деревнях. Да и то не факт, что в них можно будет найти что-то полезное. Надеяться на помощь было не своевременно. Перед расставанием мы расформировали отряд. На этом настояла Сова, мотивируя тем, что так мне достанется гораздо больше бонусов. И теперь моя группа даже не подозревала, где я нахожусь и что со мной не всё в порядке. К вечеру добрался до кромки леса. Прыгал по откату пробоя, забирался на деревья, отсиживался и снова прыгал. Вымотался страшно. хотя ничего особенного и не делал, а вот устал. Вечером, уютно устроившись в очередном дупле, смотрел на отрастающие ноги. Теперь это стало заметно. Ноги действительно росли. Насколько этот процесс замедлится из-за отсутствия регенератора Нолдов, неясно. Хотя мне ли жаловаться? Постоянно завышенные выносливости и золотое яйцо регенератора делали свое дело. Есть, правда, еще один вариант ускорить регенерацию. Укол лайтспеком. Но к такой крайности переходить не хотелось. В черни продумал завтрашний план перемещения и задремал. Утром, добив запасы пищи, активировал усиление, взлетел в небо, используя меч и одно из свойств умения пробой пространства. Приземлился на поле и пополз. А что еще оставалось делать? Увеличенная выносливость и сила без проблем позволяли ползти, не испытывая никаких трудностей, а скрытность обеспечивала незаметность. Так и полз до отката, умений, снова прыгал и полз. Занимался таким садомаза до обеда, пока не встретил одинокую буханку, стоящую прямо в поле. Именно к ней я все это время и полз. Не конкретно к этой машине, а к координатной точке. Забрался внутрь буханки и из-под одного из сидений вытащил кейс. Вскрыл и, насколько смог быстро, переоделся в свою родную тельняшку. Всё, защита от дальнего сканирования снова заработала. А теперь внимание. Вопрос. За всё то время, пока я ползал без такого нужного девайса, мои координаты срисовали? И если да, то движется ли в мою сторону карательный отряд? В сказки я давно не верю, да и сам мир континента не способствует такому, так что ответ тут однозначен: бежать. А куда? Снова в ближайший лес. А с едой как быть? Я ведь скоро сам себя начну переваривать, если до вечера не найду белковую пищу. Исходя из этих данных, может и не надо никуда бегать. Еда, машина и патроны сами приедут. Останется только их экспроприировать. Это ведь только на первый взгляд я инвалид. С моими умениями даже в таком состоянии можно много дел наворотить. Покатал мысль туда-сюда внутри черепной коробки, да и принял решение ждать. После чего отключил все умения, перелез на крышу машины, подложил под голову рюкзак и приспокойно поддрёмывал. грей есть на солнышке. Когда через 3 часа послышался гул моторов, я совершенно не удивился. Оставался один последний вопрос. А если это не ребята из стабаструпцина, что тогда? Вот положу я сейчас просто мимо проезжающую группу, и как это отразится на моей карме? Если там зелёные ребята, то плохо, тут вопросов нет, но здесь дело в другом. Способен ли я Вот так запросто. В целях безопасности нанести превентивный удар по неопознанной и вполне возможна относительно мирной цели. Ответ долго ждать не пришлось. Смогу и сделаю. Я недолго нахожусь в этом мире, но его законы понял и принял. И нечего больше на эту тему сопли жевать. С волками жить по-волчьи выть. Вот такой я злодей получаюсь. Помимо моей винтовки, которая лежала рядом и не приносила никакого толку за неимением патронов к ней, я прихватил с собой пулемёт с четырьмя лентами. Больше брать не стал. Тяжело и неудобно. Да и сам пулемёт не ахти какой в нынешних условиях. АК-99, Барсук, который. Патрон 7.62 на 54. Не всякого заражённого остановит. Но на людей и не бронированный автотранспорт хватить должно. Банки ПМС на полимете не было, что удручало. Звук будет как от барабана, и заметят меня издалека. Откуда такое интересное произведение Ковровских оружейников оказалось на континенте, я не задумывался. Ибо зачем? Это у нас он не в серийном производстве, а где-то, может, самая ходовая модель Чудные и многогранные выкрутасы системы. Впереди прямо по курсу двигались четыре автомашины и один грузовик. Именно с него я и решил начать, резонно полагая, что в нем сидит больше народа. Да и ехал он от чего-то первым. Расстояние между нами было что-то около двух километров, если верить дальномеру. Далековато для прицельной стрельбы из пулемета. но не для меня после усиления меткости. Кроме неё я усилил выносливость и наблюдательность, причём последняя ещё и пассивно способствовала поиску уязвимых мест и немного прибавляла к самой меткости. Как бы я ни хорохорился, что вместо сердца у меня кусок угледа и нервы не нервы, а остальные канаты, но первую короткую очередь на 3 патрона я выпустил не по кабине грузовика, а рядом. чётко обозначив своё присутствие и предупреждая, что этой дорогой лучше не ехать, ибо чревато. Эффект от моей очереди был, но прямо противоположный. Грузовик сбавил ход, его обогнали джипы и, наращивая скорость, устремились к моей позиции. Причём один из них, тот, что был слева от меня, открыл огонь из пулемёта, установленного в кузове. Стрелять из крупнокалиберного пулемета с движущейся по ухабам машины — это либо дебилизм, либо у человека перекачанная меткость с удачей до значения в 500 единиц как минимум. Как оказалось, верным было первое утверждение. Вокруг меня не пронеслось ни одной пули. Короче, стрелок сам напросился. Я перевел ствол пулемета в его сторону, выдав короткую очередь и сразу же еще одну. по водителю. Джип вильнул в сторону, и на него напоролся грузовик. От столкновения джип перевернуло, он закрутился и отлетел дальше, самым краешком зацепив ещё одну машину. Кивнув сам себе, сразу же выдал две очереди, пробивая передние колёса всем оставшимся машинам. Где-то подобное уже было. Нет? По итогу у меня закончилась первая лента. а у противника минус четыре человека и все передние колеса. Пока в темпе вальса перезаряжал пулемет, с сожалению, вспомнил, что транспорт будет нужен мне самому и совсем не обязательно было пробивать все колеса. Надеюсь, запаски у них есть. Тем временем противник спешился и, не прекращая огня, бодро стал перемещаться в мою сторону. И вот тут уже пули начали свистеть в опасной близости от меня. Что-то противников реально до фига. Я оказался прав. В кузове грузовика сидело человек 10. Часть отряда короткими перебежками продвигалась в мою сторону, а часть со снайперскими винтовками залегла. И что ещё более удивительно, такая тактика начала приносить свои плоды. Уже несколько раз возле меня вспыхивало защитное поле, постепенно разрежая свой запас энергии. Вывел перед собой значения собственного запаса маны и запаса энергии в защитном поле. Увиденное мне совсем не понравилось. Запасы таяли слишком быстро. Успею ли я выкосить всех нападающих до того, как защита рухнет? И ещё не надо забывать, что мана нужна и на умение. Пока думал, Крупнокалиберная пуля снайпера перебила стойку УАЗа и меня сбросило с накренившейся крыши машины. Чертыхнувшись, вскинул пулемёт и снова начал отрабатывать короткими очередями по бегущим в мою сторону противникам. Очередь, труп. Очередь, ещё один. Дунг-дунг-дунг-дунг. Прямо в меня прилетело из чего-то совсем уж крупного. Поля мигнуло. Но в тот же мгновение восстановилось, слезав с моего внутреннего баланса маны 250 единиц. Твою налево. Не рассчитал я что-то в будущей схватке. Думал, раз усиления есть, кто-то ко мне близко подойдёт, всех перещёлкаю на дистанции. А вот не тут-то было. Задавят огнём, как есть задавят. Все же один в поле не воин, хоть и такой прокачанный, как я. откатился в сторону, типа позицию сменил и дал несколько очередей, унёсших жизни ещё двух противников. И снова в меня не слабо прилетело. Да что у них там за долбаный снайпер завёлся? Ещё раз откатился и дал две очереди. На этом патроны закончились. Ужом подполз к машине, возле которой лежали свалившиеся с её крыши ленты. «Схватил обе» и заполз за машину. Какое-никакое, а укрытие. Быстро перезарядил, высунулся и прямо в лоб поймал гранату, выпущенную из гранатомета. В момент ее срабатывания я успел активировать пробои, термобарический боеприпас работал в холостую, превращая местность возле буханки в море огня. Меня же перенесло на 300 метров вперед, прямо к наступающим противникам. Не обращая внимания на свистящее вокруг пули, приподнялся на своих культяпках и принялся поливать всё вокруг душем из свинцовых осов, пока действовал иммунитет от уменья. Лента закончилась быстрее, чем пропала защита. Снова перезарядка, а как только закончил, просто ушёл в мерцание. Спокойно поднялся на высоту в пару метров и пересёк оставшихся с моего края противников. Последняя лента закончилась. и я пробоем переместился к группе снайперов, залегших в трехстах метрах от моего текущего местоположения. «Держите некроз, друзья!» «Все!» Я выдохнул и растянулся прямо на земле. Противники закончились. Можно немного отдохнуть. Улыбаясь, хотел отмахнуться от какой-то навязчивой мысли, но она, преодолев все барьеры, Всё уже смогла достучаться до сознания. Где лог победы? А вскинул голову, и в который раз за сегодня очень быстро откатился в сторону. Вы это тут откуда, образины хреновы? На то место, где я только что лежал в неге и спокойствии, приземлился матёрый лотерейщик. Не найдя меня, он утрубно заурчал, жаловаясь на судьбу, но тут же заткнулся. Убиватор, крутнувшись по дуге, Ломился ему в череп и пронёсся дальше, перемешивая в кашу всё встреченное на своём пути. Быстрый взгляд по сторонам в поисках следующих противников и такая же быстрая оценка увиденного. Всё не так уж плохо, как могло бы быть. В мою сторону ломились бегуны, лотерейщики и не особо крупный рубер. Снова быстрый взгляд в интерфейс, активация свойства меча и уполовиненный отряд мутантов. оседать на землю. Я же, ужом передвигаясь по земле, дополз до ближайшей кучи пепла и выхватив автомат, стал поливать огнём наступающих заражённых. Быстрая перезарядка, и я снова провалился в мерцание, которое не отключал. Уже спокойно переключил автомат в режим одиночной стрельбы и сначала перебил всех низкоуровневых заражённых, а после прикончил Ругера. С этим товарищем пришлось повозиться. Пули его не брали, поэтому я повторил свой прошлый удавшийся манёвр. Активировав инфильтрацию на Иерихоне, закрутил его и пропеллером направил в цель. Твари перебило ноги чуть выше колен, хоть я и целился совершенно не туда. Руберу упал и, тонко урча, стал отползать от места гибели своей группы. Мудрый заражённый попался. Противника нет, а повреждения откуда-то берутся. Значит, надо сваливать. Далеко он не ушёл, вернее, не уполз. Я его догнал, устроив соревнование безногих и дождавшись противофазы мерцания, проломил череп убиватором. Грубо, грязно, но чертовски эффективно. Наконец-то, тяжело выдохнул я, увидев перед глазами победный лог. Следующие 2 часа я собирал трофеи менял простреленные колёса и ел. Жрать хотелось неимоверно и практически всегда. Именно поэтому, пока ползал и собирал нужное, всегда держал в кармане что-нибудь съедобное: шоколад, палка колбасы, сыр всё едино, полезно и вкусно. Мне нессказанно повезло ещё в одном. Один из джипов оказался с автоматической коробкой. Сорудив из измейущихся досок, верёвок и прочего мусора что-то наподобие протеза Я легко дотягивался им до педалей. Истинный пират с деревянной ногой, капитан Метис. Ну да. Только вот я-то маёр в путь выдвинулся через 3 часа после начала битвы. Сытый, довольный и слегка оселевший от количества поглощённых калорий, проехал всего километров 20 от места сражения и снова остановился. А почему, собственно, и нет? Место для ночёвки вполне нормальное. Впереди лес, вокруг поле. Подобрал подходящую тропинку в лесу, по которой можно было проехать на джипе, углубился в него на пару сотен метров, да и остановился. Отдалившись ещё на 200 метров от машины, забрался на дерево, оборудовал себе огневую точку и место для сна. Перетащил туда всё самое необходимое в количестве двух рюкзаков. чтобы, если что, покинуть неспокойное место в кратчайшие сроки. Ещё раз всё перепроверил и уснул чутким сном. Окончательно проснулся не с первыми лучами солнца, а ближе к обеду. Ночью вставал несколько раз, перекусывал, слушал лес и снова засыпал. Последняя такая побудка была перед рассветом. Всё без изменений. Вот и спал дальше. А в обед, снова плотно перекусив, Добрался до джипа и повел его к кромке леса. Там остановился, выбрался из машины и пополз вперед. На самой границе леса и поля забрался на дерево, достал бинокль и принялся осматривать местность. Кроме маленькой группы зараженных никого не было, да и те в трех километрах от меня и с совершенно неопасным составом. Открыл карту и прикинул ближайший маршрут. Можно было, как и раньше, передвигаться лесами, но такой путь намного длиннее и опаснее. Опасность представляли в основном внезапные нападения заражённых, которых трудно заметить, когда они передвигаются по лесу. Можно по полям ехать так короче, но товарищи из Стабаструпцы на недремлют и жаждут со мной повстречаться. Откуда знаю, что они не отступили от своих планов? Так у меня личка забита их посланиями. Не успеваю блокировать абонентов. Все мои мысли и теоретические умозаключения прервала трель ещё одного сообщения. Игрок Сова предлагает вам вступить в её отряд. Принять приглашение. Я даже удивиться не успел, просто ответил положительно, и тут же пришло новое сообщение. Игрок Сова предлагает вам лидерство в отряде. принять. Ещё раз отвечаю утвердительно, и сразу же открывается чат отряда, в котором появилось сообщение от моего заместителя. Салют, командир. Мы так поняли, что у тебя проблемы начались, вот и подсуетились немного. Выползли из черноты и готовы примчаться на помощь. Судя по твоей иконке, помощь тебе нужна. Что стряслось? Как обычно, потрепали немного. «От помощи не откажусь». Отписался в ответ, открыл карту и посмотрел, где они находятся. Далековато. Совместно решили продвигаться навстречу друг другу, что, собственно, я сразу же и сделал. Вывел машину с кромки леса и помчался по полям, выбирая проселочные дороги. Через каждые двадцать минут пути забирался на крышу, осматривал окрестности и снова ехал. И так до самого вечера. Долгожданная встреча состоялась ближе к 9 часам вечера. Я к этому времени обосновался на небольшом холмике и оглядывал окрестности в поисках неприятностей. А мой отряд подъезжал с восточной стороны. Два джипа и Урал, переделанный под передвижную огневую точку. Шибер явно постарался и не на скорую руку, а вдумчиво и с любовью. Вместо одной башни с крупнокалиберными пулемётами в кузове Урала их было установлено две. Содержимое мне понравилось. Я видел, что оба пулемёта были теми, что мы вывезли из подземной военной базы. Идея интересная. Если в отряде есть два достойных стрелка, они с таким калибром группу БТРов на пару снести могут. А у нас в отряде такие стрелки есть я и Гайка. Когда я на неё усиление накладываю, так что с боевой мощью у нас все в порядке». Из ближайшего джипа вылезла довольно большая девушка и с улыбкой уставилась на меня. «Это кто? Девушка была действительно крупной. Не толстой или жирной, просто большой. Рост метр девяносто, талия, верх тела, низ, все пропорционально, но какое-то все массивное, что ли. Не совсем женское тело, я бы сказал». И тут я догадался посмотреть на нее через возможности этого мира. «Мама Мия! Да это Чебурашка!» «Ясно. А этот крепыш рядом с ней, надо полагать, Фотон». «Привет, командир!» Радостно поздоровалась Чебурашка. «Ты как будто ниже ростом стал. И тебе по тому же месту!» Буркнул я в ответ, пожимая протянутую руку Фотона. «Мне тут рассказали!» — начал он, но я перебил. «Потом Фотон». Надо убираться отсюда до да поживее. Наш мальчик с пальчик опять с кем-то поцапался, пробосил подошедший шибер. Отвечать на подкол он не стал. Некогда было, да и род занят. Подбежавшая Гайка, немного наклонившись, подхватила меня, приподняла и впилась губами в мои. Странное и двоякое ощущение, вроде бы и приятно, но мужская гордость немного бунтует. Как ни крути, а меня сейчас девушка на руках держит. Есть хочешь? Поинтересовалась о главном, как всегда практичная сова. С едой порядок, оторвавшись от гайки, ответил я. Что по фотону? Амулет сделали? Простой вопрос, нас двойным дном. Главное суть заключалась в том, прошёл ли наш новый товарищ проверку шибера и гайки. Если да, то амулет должны были сделать. Если нет, Та ситуация намного осложняется, и что-то решать надо прямо сейчас. Сделали, отозвался Шибер. Наш человек. Удовлетворившись ответом, я вынес на коллегиальное решение вопрос о дальнейших действиях. Решением пленума постановили, что, во-первых, надо схорониться до моего полного выздоровления, а во-вторых, после этого знаменательного события отправляемся в Цифроград на встречу с Эудой. А я говорил, что лучшего места не найти. Вот уже минут 5 настаивал на своём шибер. Слишком мужское место, и дозоры и стаба там наверняка имеются, тихо надо пройти, без стрельбы, тихо и незаметно. В который раз приводила свои аргументы Сова. Идеальная точка для залегания на дно была, и знал её опять-таки шибер. По его рассказам, место, которое он предлагал Со всех сторон окружено горами, и в небольшом распадке между ними располагался небольшой кластер с просто идеальными условиями. Игроков там не было по той простой причине, что слишком далеко от оживлённых трасс и довольно-таки близко к границе. Только вот была одна проблема: добраться туда проблематично. С шумом и стрельбой это запросто, это мы можем, а вот тихо и незаметно с этим проблемы. Я могу помочь, подал голос фотон. Он вообще был немногословен. Одного поля ягоды с ягелем. Балаболкой у них в группе раньше Чебурашка была. Вот её вполне хватало на троих. Маскировка у меня есть, подвижная, только недолго работает. Ментальной силы у меня не так уж чтобы много. Параметры покажи. Тут же последовал прямой приказ от Савы. Менжевацы и что-то скрывать фотон не стал, честно и открыто поведал о своём умении. И пока все прикидывали, как можно улучшить умение, я подумал о том, что пора уже придавать группе специализацию. Мы все вместе на данный момент действуем совершенно не как боевая единица, а как ярые индивидуалисты. Кто во что горазд, тот так и воюет. Но так дело не пойдёт. И менять положение вещей я собирался в самые ближайшие сроки. На сутки разбиваем лагерь в ближайшем подходящем месте и кормим фотонов всем, что есть, включая белый жемчуг. Отдал я приказ. Повисла тишина, а я внимательно смотрел на эмоциональный окрас лиц участников моего отряда. Удивлённые лица Чебурашки и фотона, умиротворённо буддийская Ягиля, одобрительные Совы и Гайки и наконец В скинутые очи к небесам и выражения вселенской скорби у Шибера. Оспаривать и возражать никто не решился. Просто выдали положенное фотону, который сразу же все это и заглотнул. Затем еще час движения до намеченной точки и остановка на ночлег. У ночного костра я поведал отряду о своих приключениях и наконец узнал, кто такой Суббота. Еще одна шишка из таба струбцина, на этот раз по линии безопасности. Развелось начальников, хоть отстреливай. Чем я, собственно, и занимаюсь? Не сказать, что без удовольствия. Может, я неправильно понял, но суббота отзывался о зидане, как о своем подчиненном. Задался я волнующим меня вопросом о политическом раскладе в небезызвестном стабе. — А так и есть, — отозвалась Гайка. — Там все под субботой ходят, кроме самого руководителя. Он и вот лань карающая, как он сам любит выражаться. Троцкий мля сплюнул шибер. Да и чёрт с ним, махнул рукой Гайка. Понятно, что он нам палки в колёса будет пытаться вставлять, и на юго-западе региона сейчас лучше не появляться. Меня другое волнует. Когда мы из черноты вылезли, я связалась с парочкой надёжных товарищей. Так вот, никакого массового отстрела красных нет. Более того, одна группа, где моя знакомая состоит, на респи красного встретила, так они его по приказу командира отпустили. Естественно, у всех вопросы возникли, но тот ничего объяснять не стал и коротко бросил, что такой приказ сверху пришёл. А в каком они стабе базируются, поинтересовался я, уже догадываясь об ответе. Ключевой, подтвердила мою догадку Гайка. — Может, единичный случай? Мало ли, какие дела у командира той группы с этим конкретным муром. А он прикрылся приказом начальства, да и все. Не особо веря своим словам, задумчиво произнесла сова. — Ни хрена! Везде такая байда! Рубанул воздух лопатообразной ладонью Шибер. — Я тоже списывался с одним знакомым. Так вот, он слово в слово повторил то, что Гайка сказала. Встретили Мура и отпустили. Что за хрень вообще происходит? Мы нарушили экосистему. Я тяжело вздохнул, только сейчас поняв, в какую беспросветную задницу мы угодили. — Командир, давай по-русски, а? — попросил Шибер. — На простом матерном. Хуй из хуи, кого валить? — Валить, мой дорогой, будут нас, причем все. Вместо меня ответила бородата мусава. Ладно, пошли. Гайка, надо фото нас с Чебурашкой на пасту сменить. Ты думаешь, они тут все на подсосе у Мурав сидели? Ни унимался шибер. Теперь дружище, я уверен в этом, и барышня твоя права. Валить нас будут все. Дадохлых ёжиков им всем в дупло. Не отрасла ещё у них пипирка, чтобы нам вставлять. Вот тут я с тобой полностью согласен, но надо подумать, причём крепко и всерьёз. Думай. Просто отозвался здоровяк. Как надумаешь, пальцем ткни или кого валить. А я спать пошёл. На этом он закончил наш диалог и действительно отправился на боковую. А я, как и положено командиру перед боем или напряжённым марш-броском, Снова открыл карты и принялся размышлять. И чем больше я сидел и думал, тем интереснее самому становилось от одной идеи, что никак не хотела меня покидать. Сама по себе бредовая, но что-то в ней было такое. Завтра поутру предложу её отряду, посмотрим, что скажут. Всё для себя решив, тоже отправился спать. «Как командир и немного временно инвалид, от дежурства я себя сегодня освободил. Хоть какие-то плюсы от должности должны же быть».